Что ложью началось, то ложью и должно было кончиться. Это закон природы. Я не согласен, и даже в негодовании, когда вас, ну там кто-нибудь, называют идиотом. Вы слишком умны для такого названия. Но вы и настолько странны, чтобы не быть, как все люди, согласитесь сами. Я решил, что фундамент всего происшедшего составился, во-первых, из вашей, так сказать, врожденной неопытности, Заметьте, князь, это слово, врожденный, потом из необычайного вашего простодушия, далее из феноменального отсутствия чувства меры, чем вы несколько раз уже сознавались сами, и наконец из огромной наплывной массы головных убеждений, которые вы со всею необычайной честностью вашей принимаете до сих пор за убеждения истинные, природные,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 явились с первым пылом жажды деятельности, так сказать, набросились на деятельность. И вот в тот же день вам передают грустную и поднимающую сердце историю об обиженной женщине. Передают вам, то есть рыцарю, девственнику и о женщине. В тот же день вы видите эту женщину, вы околдованы ее красотой, фантастичностью, демонической красотой. Я ведь согласен, что она красавица.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 Агла Ивановна любила как женщина, как человек, а не как отвлеченный дух.